Глава шестая. Знакомство с членами рода. Сиди-не сиди, ознакомиться с новым миром надо. Скрутив влажные волосы в жгут, я открыла замок на двери и вышла из ванной. Шлепая босыми ногами по темному линолеуму, остановилась возле закрытой двустворчатой двери с матовыми стеклянными вставками, из-за которой доносился вкусный запах. Тянув носом аромат ванили и выпечки, замерла на несколько мгновений, а затем уверенно открыла одну из створок. Зайдя в большую кухню-столовую, мазнула взглядом по окну, занавешенному кремовым тюлем, и на мгновение задержалась на экономке. Стоя ко мне спиной, Надежда задумчиво рассматривала что-то за окном. Переведя взор на двух темноволосах с тщательно заплетенными косичками девочек, Я озадаченно нахмурилась. На первый взгляд ничего необычного не происходило. Сидя за столом, покрытым белоснежной скатертью, близняшки в одинаковых темно-синих летних платьицах пили чай и ели сахарные булочки. Да вот только происходило это в гробовой тишине. Малышки даже не смотрели друг на друга. «Может, поссорились?» — мелькнула мысль. «Не торопясь заявлять о своем появлении...» Неспешно осмотрелась. Для съемной квартиры было довольно-таки неплохо. Встроенная кухня из темно-коричневого лакированного дерева полностью занимала одну из стен. Газовая плита, вместительный холодильник — здесь было все, что нужно. Быстро оглядев широкие рабочие поверхности и немного покосившиеся от времени дверцы шкафов, отметила их идеальную чистоту. Одобрительно посмотрев на экономку, сделала несколько шагов от двери. Медленно отвернувшись от окна, надежда украдкой вытерла глаза краешком салатового полотенца и печально вздохнула. Подняв взгляд, увидела меня и тут же виновато улыбнувшись, словно занималась чем-то постыдным, торопливо сказала. «Госпожа, все горячее. Вы будете полностью обед или как обычно?» Как обычно, подумав несколько мгновений, отозвалась я. Раздумывая, что с моим обедом не так, неспешно подошла к столу. Усевшись напротив близняшек, тепло улыбнулась. Удивительно слаженно, подняв голову от кружек с чаем, девочки посмотрели на меня. Секунды шли. В полной тишине мы сидели и смотрели друг на друга. Поочередно переводя взор с одного хмурого личика на другое, Я не понимала, что происходит. «Сестрица», — неожиданно сказала одна из малышек. «Мы пообедали, уроки сделали. Можно пойдем во двор?» Девочка смотрела на меня с какой-то непонятной настойчивостью. Озадаченно нахмурившись, я проследила, как экономка аккуратно поставила передо мной большую плоскую тарелку с мясом и овощами. Девушка не жаловала первое. Мгновенно вспомнила я. поблагодарив женщину кивком, перевела взор на ожидающих решения девочек. «Хорошо». Я тепло улыбнулась и на всякий случай добавила. «Только со двора не убегайте». Очень серьезные для их возраста неулыбчивые девочки синхронно кивнули в ответ. Встав из-за стола, сдержанно пожелали мне приятного аппетита и тихонько ушли. Проводив их худенькие фигурки задумчивым взглядом, перевела взор на Надежду. «Плохо им», — верно расценив мой взгляд, негромко сказала женщина. «С тех пор, как ваша матушка умерла, стараются либо сидеть в своей комнате, либо быть на улице». Сочувственно улыбнувшись, Надежда бесшумно отошла к плите и сделала вид, что занята по хозяйству. Настенные часы мирно тикали, отсчитывая время. Уставившись в тарелку с практически нетронутой едой, Я методично передвигала вилкой маленькую ярко-красную помидорку черри. «Госпожа, вам пришлось не по вкусу?» Оторвал меня от раздумий встревоженный голос надежды. «Все вкусно, не переживай», успокоила я, неспешно отложила вилку и промокнула уголки губ темно-бордовой плотной салфеткой. Встретившись с обеспокоенным взглядом экономки, тепло улыбнулась. Еда и вправду была отменной. Но есть резко расхотелось. Меня одолевали мысли о том, что сегодня еще предстоит сделать. Память Софьи рассказала. Василий сообщил, что через час за вами приедет. Согласие Никитских он получил. Сжимая в руках старенький мобильный, тихо сказала экономка. Хорошо. Отозвалась спокойно и встала. Выходя из столовой, я ощущала ее взгляд. Женщина смотрела с неподдельным сочувствием и заботой. Неспеша, пройдя по коридору, остановилась возле комнаты бояра Изотовой. С легким скрипом, отворив дверь, вошла. Густой аромат роз и лилий тут же ударил мне в нос. Невольно поморщившись от сильного запаха, бросила взгляд на занавешенное легкой светло-сиреневой вуалью окно. Несмотря на летнее время, Оконная створка была закрыта наглухо. Понимающий вздохнув, принялась разглядывать комнату. Первое, что бросилось в глаза, — срезанные цветы. Они стояли в больших и маленьких вазах повсюду. На полу, возле широкой, заправленной золотистым покрывалом кровати, на деревянном стеллаже по соседству с многочисленными толстыми книгами, на туалетном столике с овальным зеркалом. Букеты из лилии и роз, В этой комнате были абсолютно везде. Мама девочек цветы любила, отчетливо поняла я. Увидев фотографию, стоящую на прикроватном столике, бесшумно прошла по комнате. Вглядываясь в тонкие черты лица, такой еще молодой, красивой женщины искренне сожалела. Оторвав взгляд от портрета, тяжело вздохнула и медленно вышла из комнаты боярыни Изотовой, «Сегодня мне предстояло съездить в храм и отстоять службу». Вместо Софии, пройдя в теперь уже свою спальню, подошла к шкафу. Распахнув створки, внимательно осмотрела висящую на плечиках одежду. Череда юбок и платьев всех оттенков чёрного изредка разбавлялась шоколадно-коричневыми и тёмно-синими. Среди господства тканей тёмных цветов Ярким пятном выделялась парочка светло-серых вещиц. Выбрав чёрное скромное платье чуть ниже колен, неторопливо надела, взяв в руки расчёску, довольно быстро справилась с густыми волосами. Скрутив их на затылке, надёжно закрепила шпильками. На несколько мгновений задумавшись, вновь вернулась к шкафу и достала с одной из полок чёрный шёлковый платок. В моем мире женщины в храм с непокрытой головой не заходят. Не думаю, что здесь иначе. Легкий стук в дверь привлек мое внимание. «Войдите», — негромко сказала. Дверь тихо отворилась. Сделав пару шагов, Надежда с грустью посмотрела на меня и негромко сказала. «Госпожа, Василия ожидает у подъезда». Печально вздохнув, она опустила взор. «Хорошо». Лаконично отозвалась я. Кивнув, женщина вышла из комнаты. Взяв платок, я пошла за ней следом. Сунув ноги в черные туфли лодочки, благодарно кивнула заботливой экономке, поджидающей возле двери, и негромко сказала «Спасибо». Едва заметно улыбнувшись, Надежда ничего не ответила. Быстро спустившись по лестнице, я вышла из подъезда. Заметив высокого, статного мужчину, замерла на пару мгновений. Память тут же сообщила, что это и есть Василий. Стоя подле автомобиля темно-зеленого цвета, темноволосый мужчина с легкими нитями седины на висках наблюдал за разновозрастной детворой. Проследив за его взглядом, сокрушенно вздохнула. Среди веселые и шумной ребятни, носящейся по двору, Резко выделялись две темноволосых девочки. Держась особняком, близняшки сидели на деревянной лавочке. Не разговаривая друг с другом, они с серьезным выражением на лицах кормили хлебными крошками воркующих сизогрудых голубей. Едва отведя взор от близняшек, Василий сразу же заметил меня. Задержав всего лишь на долю секунды взгляд на моем хмуро-сосредоточенном лице, Он поклонился. Немешкая, открыв заднюю дверцу автомобиля, мужчина застыл в ожидании. Подумав, решительно я захлопнула дверцу. Встретившись с теплым и понимающим взглядом мужчины, негромко сказала. «Рядом с тобой сяду». Уверенно форча двигателем, автомобиль ехал по отличной дороге. Краем глаза, поглядывая на спокойное, сосредоточенное лицо Василия, Я уже не задавалась вопросом, почему моя предшественница так доверяла слуге. Парадокс, но как только я оказалась рядом с этим мужчиной, мгновенно возникло чёткое ощущение надёжности. Я сама не понимала, откуда взялась эта уверенность, но ни капельки не сомневалась, что бы ни случилось, этот человек не предаст и будет рядом до конца. Ещё буквально несколько часов назад я даже представить не могла, что моя жизнь так круто изменится. Возможно, другая на моём месте рыдала бы в подушку или рвала волосы на голове. Я же привыкла в сложных ситуациях не поддаваться эмоциям, а действовать, иначе просто-напросто не умела. Жизнь научила быть сильной. Дорога плавно ложилась под колёса. Тщательно покопавшись в воспоминаниях Софьи. Я узнала, что ехать нам всего ничего, каких-то 30 с небольшим километров. Раньше деревня Степной с прилегающими плодородными пашнями принадлежала роду бояры Зотовых. Вскоре автомобиль въехал в безлюдную деревню, и здесь уже пришлось объезжать ямы на разбитой дороге. Василий периодически кидал нечитаемые взгляды на жалкие развалины, оставшиеся от когда-то добротных строений. Его лицо все так же было спокойно, лишь побелевшие костяшки пальцев, сжимающих руль, выдавали чувство мужчины. «Почему здесь все так запущено?» — впервые за время поездки спросила я. Никитским нет нужды в вашем родовом поместье, госпожа», — глухо отозвался Василий. «Оно уничтожено полностью. В целом остался только храм с усыпальницей». «Экономически невыгодно», — негромко сказала, глядя в окно. Остатки когда-то белоснежных стен родового особняка и Изотовых по-прежнему торчали изломанными, закопченными от огня зубьями, а вокруг — рытвенные глубокие ямы. За годы здесь все заросло травой и кустарником, но, несмотря на старания природы, скрыть последствия войны невозможно. Неожиданный автомобиль остановился около небольшого светлого строения. Коротко взглянув на меня, Василий негромко сказал. «Приехали. Здесь уже должен быть священник. Я его предупредил. Пойдемте, госпожа». Кивнув, я не спешила выходить. Повернула лицо сквозь прозрачное автомобильное стекло, разглядывая храм. Единственное уцелевшее здание. Потемневшее от времени, но все еще золотистый купол. Узкие окна блестят стеклами в массивных стенах, покрытых светлой штукатуркой. Местами облупившись, она обнажала темно-красный кирпич. Неспешно обойдя машину, Василий привычно открыл пассажирскую дверцу. Выйдя я глубоко вдохнула, напоенная ароматом полыни воздух. Повязав на голову платок, замерла в нерешительности. В это же мгновение дверь, протяжно заскрипев, отворилась. Облаченная в белоснежную рясу, Седобородый священник вышел на крыльцо. Посмотрев на нас и не промолвив ни слова, зашел обратно. Не понимая, что делать, я, нахмурившись, посмотрела на закрытую дверь. Подобного опыта у меня не было, а чужая память молчала. «Пойдемте, госпожа». Пришел на помощь Василий. Благодарно улыбнувшись, осторожно поднялась по выщербленным ступенькам и немного замешкалась у запертой двери. Тут же, возникнув из-за моей спины, Василий потянул за ручку и с легкостью открыл массивную дверь. Дождавшись, когда я войду, бесшумно вошел следом. В храме было хорошо и покойно. Склонив голову, я стояла рядом с Василием. Негромко потрескивали фитили свечей. В руке седобородого старца мирно покачивалась на длинной цепочке кадила. Аромат ладана нежно обволакивал и приносил умиротворение. Склонив головы, мы слушали проникновенный голос, читающий молитву. «Аминь», — произнес старец. «Аминь», — повторила беззвучно. «Аминь», — едва слышно, — сказал слуга. На душе стало как-то удивительно легко. Бросив короткий взгляд на Василия, по собственному желанию низко поклонилась священнику. «Беспожа, если вы не возражаете, я хотел бы задержаться», — тихо сказал слуга и бросил мимолетный взгляд на священника. «Не торопись. Будь столько, сколько нужно», — негромко отозвалась я и, тепло улыбнувшись мужчинам, пошла к выходу. Выйдя из храма, медленно стянула с головы платок, по голубому небу плыли пушистые облака. Где-то в траве стрекотали кузнечики. Жизнь продолжалась. Сойдя с крыльца, немного подумала и решила прогуляться. Обойдя здание, углядела неподалеку весело журчащий ручеек. Память подсказала, что он должен впадать в речку. Неспешно идя вдоль неглубокого ручья, шириной не более полутора метров, я слушала веселый щебет птиц, прячущихся в густых кронах деревьев. Приятно пахло сырой землей и травой. Не особо глядя по сторонам, я шла по влажной траве и задумчиво смотрела на воду. Думая обо всём и сразу, внезапно поняла, что падаю. В попытке удержать равновесие, бестолково взмахнула руками. Поймать равновесие не получилось. И я, скользя подошвами туфель по глине, съехала в воду. Стоя по колено в холодном ручье, сердито фыркнула, досадуя на себя за невнимательность, подняла намокший подол платья повыше. Не хватило сегодня приключений. Сердито пробурчала себя под нос. Надо выбираться. Нахмурившись, принялась внимательно рассматривать подмытый водой склон. Неожиданно взгляд привлек острый край камня. Еще не веря тому, о чем упрямо твердила чужая память, вытянула руку. Осторожно, расшатав, без особых усилий, вытащила покрытый желтой глиной камень. Все ещё стоя в ручье, торопливо омыла его водой и в силах отвести взгляд от своей находки. Моя предшественница очень хорошо знала этот камень. Сделав глубокий вдох, я задержала дыхание и посмотрела на минерал в руках. Яркие огоньки эфира плотно окутывали камень. Подняв взгляд на склон, обомлела. Там творилось что-то невообразимое. На многие сотни метров вперёд Из-под земли шло мягкое золотистое сияние. Эфир показывал мне, где находятся залежи Турина. Я смотрела на прекрасное зрелище и не могла отвести взгляд. Видимо, ручей подмыл край жилы. Догадалась я и, наконец-то, сделала вдох. Сияние мгновенно пропало. «Госпожа!» — неожиданно послышался тревожный голос Василия. «Давайте руку, я вам помогу выбраться». Мельком взглянув на мужчину, послушно протянула влажную ладошку. С легкостью вытащив из ручья, Василий быстро осмотрел меня с головы до ног. «Я цела», — успокоила его и протянула находку. Удивленно приподняв брови, Василий повертел в руках сине-зеленый камень. Бросив задумчивый взгляд на шуструю воду, вложил в мою ладонь уникальный минерал и пристально посмотрел мне в глаза. Мы смотрели друг на друга и молчали. Однако я догадывалась, о чем думает мужчина. Просто так, редчайший турин, лучший камень для изготовления артефактов, нигде и никогда не валяется. Где есть один, там однозначно лежат и другие. Не сказав ни слова, Василий неторопливо закатал штаны до колен и ловко спустился в ручей. С непроницаемым лицом он стоял в холодной воде и внимательно осматривал склон. Не прошло и нескольких минут, как Василий нагнулся в первый раз, а затем во второй, грациозно выбравшись на травку, показал свою добычу. Два камня размером с женскую ладонь. Никитские о Турине ничего не знают. Уверен на сто процентов. Тихо сказал мужчина, и протянул мне камни. «Интересно», — задумчиво отозвалась я, глядя на влажно поблескивающие минералы. Вытащив из кармана оброненный мной где-то по дороге платок, Василий протянул его мне. Благодарно кивнув, аккуратно замотала минералы в черную ткань и неспешно пошла обратно. Торопливо развернув штаны, верный слуга бесшумно направился следом.